Глава двадцать 27. Зейн, хоть и испытывал сомнения, всё-таки обменял краску. Пока маляры замазывали художество Клинта грунтовкой, он тоже занялся делом. Правда, каждому клиенту приходилось рассказывать о случившемся, хорошо хоть в сокращённой версии, потом выслушивать ответное возмущение и только после этого приступать к делу. Когда вошла Марин, Зейн поднял голову, отрываясь от бумаг по-дружески напоминая, что пора на встречу с Милдред Фисл и её кошками. ладно, я готов. В очередной раз перепишем завещание. Внучка из Шарлотсвиля прислала ей на день рождения цветы, поэтому девочка снова в любимчиках. У тебя два часа. Не забудь пообедать. Обязательно. Позвони Мики или Дэйву, пусть пообедают с тобой. Зейн склонил голову набок. Волнуешься за меня? Ты мне слишком нравишься, почти так же, как новые туфли, которые я купила на распродаже. Слышал, что Хоррас Дрейпер внёс залог? Марин, он не ворвётся в закусочную посреди дня, чтобы оторвать мне голову. Всё равно. Ладно. Господи, эти женщины не дают ступить и шагу. А как иначе? Кстати, подумай о том, чтобы взять Гретхен на постоянную работу. Она умница, а когда сдаст экзамены, станет тебе неплохим партнёром. Я и сам уже думал, не надо считать, будто это исключительно твоя идея. Марин самодовольно улыбнулась. Я угощала Кабе с Майком холодным лимонадом. и Майкабе показал, какую ты выбрал краску. Думала, ты купишь белую. Надо было белую, да? Только если хочешь показаться унылым и скучным. Милли из магазина рассказала, что ты сперва купил одну краску, а потом вернул её к самому открытию и взял другую. Вечно ты суёшь нос в мои дела, буркнул Зейн, собирая бумаги в портфель. Тебя Дарби уговорила, да? Возможно. Ты молодец. Марин выдержала паузу. «Хватило ума сойтись с женщиной, у которой хороший вкус. Я всё слышу. Иди работать. Я плачу тебе не за разговоры. Марин, ничуть не смущённая, подошла к нему и расцеловала в обе щеки. Позвони Мике или Дэйву, а лучше обоим. Ты же сделаешь, как я прошу, а милый? Ладно, хорошо. Зейн вышел через заднюю дверь, чтобы не мешать малярам, и пока шёл к машине, написал Микки "И чёрт с ними. Дэйву. Разбираясь с Милдред Фисл и её кошками, Зейн мучительно мечтал о стаканчике горячительного. Однако в разгар дня пить не стоит. И Дэйв, и Мика согласились встретиться. Но Зейн мог представить, что именно и в каких красках наговорила им Марин, поэтому он решил пообедать по-мужски и в закусочной с оранжевыми стенами. Уж не цвета ли мандариновой мечты? Заказал мясной рулет. Мясной рулет, значит? Мика рассматривал ламинированное меню, глотая шепот лимонад. Кассив в последние дни намекает не пора ли нам перейти на вегетарианство, ни в этой жизни. Заказываю два. Быть молодым и наслаждаться мясом в самый разгар дня. А, к чёрту всё. Мне тоже, Бони. Готово. Зейн, сегодня твой заказ за счёт заведения, в знак сочувствия и поддержки. Бони, ты вовсе не обязана Ничего не слышу. Официантка постучала острым ногтем по его плечу и ушла на кухню передавать заказ. "Хоть какая-то радость", сказал Мика. "Не придётся платить за обед собственной охране". "Эй, мы здесь. Ты не забыл?" Мика махнул перед его лицом рукой. "Кстати, давайте покончим с дурными новостями сразу, пока не принесли еду. Слышали, что прочие братцы Дрейпера вернулись в город на похороны?" Одного выпустили на день из тюрьмы, а Морпеху дали отпуск в связи с тяжёлой утратой или как там она называется. Здорово. Стьюхабл загремел вчера вечером в больницу с мятым лицом и переломами. Говорит, упал с лестницы, но мы-то понимаем, что это чушь. Джет Дрейпер устроил ему взбучку. Дэйв, ничуть не удивлённый, покачал головой. Свалить всю вину на Стьюхабла? Как это в духе Дрейперов? Я-то надеялся, что Джет хоть чуточку умнее братьев. Да ладно, с чего бы? отмахнулся Зейн. Такие люди вечно винят окружающих. Рано или поздно он тоже окажется за решёткой. Хорошо бы, если рано. Дрейперы должны понимать, что ты ни причём, братан. Но да, должны. С другой стороны, дрейперы должны понимать, с Тьюхабл тоже ни при причём. Впрочем, набить морду Зейну будет чуточку сложнее, чем пьяному толстяку. С неприятным чувством в душе Зена осознал, что в какой-то степени даже предвкушает грядущую стычку. Дарби со своими ребятами при первых же раскатах грома и каплях дождя похватали инструменты и побежали к машинам. Подсе марш выскочила из двери и махнула им рукой: "Эй, идите сюда, на веранду, выпейте чаю, я испекла пирог. Не стоит утруждаться", начала Дарби, но тут же опомнилась: "Вы сказали пирог?" по секретному рецепту моей мамы. Садитесь, устраивайтесь. Дождь скоро закончится. Отличное у вас место, чтобы наблюдать за бурей, сказал Ральф. Буду весьма признателен. Вручайте моего Билла. ему нельзя столько мучного. Вам чем-нибудь помочь, миссис Марш?» Холли вытерла ботинки о придверный коврик. Давай, милая. Как мама? Как бабушка? спросила Патти, заходя с ней в дом. Дарби опустилась на скамью. Ральф был прав. Отличное место, чтобы любоваться бурей. Дождь хлестал по деревьям и баломотил по поверхности озера, которая сверкала с каждым ударом молнии. Воздух тем временем блаженно остывал. Ральф сел в мягкое кресло, и Дарби похлопала по сиденью рядом с собой, призывая роя. Всё хорошо? Да. Тот глубоко вздохнул, не отрывая взгляда от озера. Правда, я постоянно думаю о вчерашнем. Хочется, чтобы полиция поскорее поймала того типа. Вот что, мне кажется. Ральф подался вперёд. Скорее всего, Клинт заставил кого-то из этих придурков, с которыми общался, может, своих братьев, пойти вместе с ним громить дом Зейна. Пьяные, тупые, они поссорились. Один урод взял камень и заданул приятеля по башке. Убивать с ней хотел, но деваться некуда, поэтому попытался замести следы. Какие ещё могут быть варианты? Только полный идиот способен думать, будто в полиции решат, что Клинт сам упал в воду и утонул. Дарби от изумления опешила. Кажется, за одну минуту Ральф произнёс больше слов, чем за предыдущую неделю. Адель тоже так считает, вставил Рой, что это несчастный случай, а не намеренное убийство с пьяной и потупустие. Дарби, хоть и не была с ними согласна, ничего говорить не стала. Если Рой так проще, она промолчит. А в общем, знаете, как бы там ни было, Рой протяжно выдохнул. Стук дождя усилился, по крыше веранды колотило, будто в барабан. "Я помолвлен. Правда?" Дарби схватил его за руку. "Давно? Сделал предложение вчера вечером. И весь день молчал? Сам ещё не привык". Он ухмыльнулся. "Не хотел торопиться, пока не куплю кольцо. Я же знаю, как вы женщины болезненно к этому относитесь, а у меня совсем не было времени, но вчера после того, как Я подумал: "Эй, жизнь слишком непредсказуемая, надо решаться". Пошёл и купил кольцо. Адель, кажется, оно понравилось. Я спросил, и она ответила: "Да". Что я слышу? Вышла паццы, держа в руках толстый кувшин, полной янтарной жидкости, за ней шагала Холли с подносом. "Рой Доусон, неужто тебе хватило ума позвать ту славную девчёлку замуж?" "Дамам так и есть". Вот это новости. Она поставила кувшин и принялась разливать чай по стаканам, «Готова поспорить, твоя мама в восторге. Да, пожалуй. «Дату выбрали. «Адель хочет весной, чтобы провести церемонию на открытом воздухе. Они со своей матерью и свекровью что-то уже планируют, а я просто киваю. Наверное, возьму отпуск на пару дней, сказал он Дарби. На свадьбу и медовый месяц. Насчёт этого не волнуйся. Первый кусочек жениху объявила Патси, протягивая Рою тарелку с огромным ломтём пирога. "Какие замечательные новости! Нам их в последние дни не хватает". С блестящими от слёз глазами она раздала оставшийся пирог. "Эта молодёжь, Ральф, ещё не знает, как быстро проходит время и надо хвататься за любую возможность, хоть что-то оставить после себя. Нужно радоваться любой буре, вслед за ней обязательно выглянет солнце", так всегда говорила мама. "Разве не правда? Я люблю хорошую грозу". Негромко ответила Пацие: "Она смывает грязь и жару хотя бы на первое время". Дарби подумалась, что, наверное, ей нелегко выходить на красивую веранду, смотреть на любимое озеро и вспоминать, как из него совсем недавно выловили труп. Патси, словно услышав её мысли, повернулась со ослепительной улыбкой: "То, что ты делаешь с дурацким склоном, который давно был хуже бельма на глазу, радует мне сердце, даже больше, чем мамин пирог". «А пирог, кстати, вкусный, Мэм. Гейп подобрал последние крошки. Правда. Гроза кончается, сказала Холя. Давайте отнесу тарелки и вернёмся к работе. Не суетись, милая, я посижу здесь немного, порадуюсь в прохладе, посмотрю, как вы трудитесь. Дарби размышляла про грозы, про то, что надо хвататься за любую возможность и про то, как это мило предложить пирог рабочим. Солнце тем временем вырвалось на свободу, ярко зажгло озеро и превратило влажный после дождя воздух в густой пар. На воду вернулись лодки, с причала впрыгали дети, наполняя мир смехом и радостными криками. Невзирая ни на что, жизнь продолжалась, не замедлив ход ни на секунду в голову Дарби, сажавшей три кустала ла которую она выбрала не только из-за названия сорта Южная леди, но и за густую листву и пышное цветение, лезли всякие философские мысли. Она зацветёт рано, думала Дарби. Зимой ещё по снегу выпустит бутоны, а в первые же дни весны покроется цветами. Что-то не так, босс?» — спросила Холли. Просто думаю, что для цветения в этом году уже поздно, однако в следующем она себя покажет. Она и сейчас неплохо смотрится. Да, так и есть. На сегодня, пожалуй, закончим. Но потом и осенью, и весной. Господи, сколько здесь предстоит работы. Дарби отошла на шаг, придирчиво глянула на саженцы и вытащила из кармана телефон, чтобы сделать снимки. Затем спустилась к рычным валунам, которые разложили Ральф и Рой, переложила несколько камней под другим углом и посмотрела сбоку, представляя, как эта конструкция выглядит с воды. Мима проплывал парусник, которым управлял мужчина. Из под рыбацкой шляпы выбивались длинные выгревшие волосы, от зеркальных очков бамерангом отражалось солнце. Мужчина поднял руку в подобие приветственного жеста и у Дарби по спине пробежал неприятный холодок. Она махнула в ответ, прежде чем отвернуться. Так, все сюда. Горло от чего-то перехватило. Она сняла пробку с бутылки и сделала пару глотков воды. Приступаем к уборке. Жве дарби невольно оглянулась, но парусник уже уплыл. Мужчина от смеха чуть не перевернул лодку. Эта дрянь глядела прямо на него еще и рукой помахала. Будь с собой глок, можно было застрелить её вместе с прочей швалью и парочку мелких сопляков, которые прыгают с причала, просто чтобы наконец заткнулись. Нет, стрелять сейчас он не собирался, но было приятно тешить себя этими мыслями. Недолго осталась сучка. — думал он, упиваясь моментом, тебе и твоему адвокатишке уроду и всем, кто встанет у него на пути. Если он что и понял в тюрьме, так это как сильно ему хочется крови. Чем больше, тем лучше. Июль продолжался. Жара чередовалась со стремительными грозами. Туристы приезжали в Лейквью отдохнуть на берегу озера и насладиться пешими прогулками. Летом люди всегда стекались в город бурным потоком, и убийство никак не повлияло на продажу местных сувениров. Слой грунтовки постепенно прикрыл уродливые надписи, поэтому прохожие больше не задерживались возле конторы Зейна. Стены понемногу обретали приличный вид. Сам Зейн, хоть и ждал подвоха, да и как иначе, жил дальше. Он не удивился, когда однажды субботним утром, пока сидел на веранде и разглядывал на сайте внедорожники, к дому подъехал Ли. Он отложил планшет. Келлер вышел из машины. Доброе утро, шеф. Доброе. Тот поднял взгляд на заколоченные окна. Стекла до сих пор не привезли? Прибудут на следующей неделе. Маляры как раз закончат работы в офисе и замажут дырки от пуль. Налить чего-нибудь холодного. Ли заглянул в высокий стакан Зейна. Есть кофе со льдом? Да, пошли на кухню, я сделаю. Отказываться не стану. Дарби дома? У неё сегодня две консультации с клиентами. Скоро должна вернуться, если она тебе нужна. Девочке без дела не сидится, заметил ли, проходя вслед за Зейном на кухню? Она такая, может, поэтому и спит как убитая. Итак, ты шеф, как вижу, на дежурстве? Летом всегда уйма работы, сейчас тем более. Ага. Зейн взял чистый высокий стакан и насыпал в него льда. "Какие новости?" "Ну, у нас убитый, которого никто не любил, за исключением ближайшей родни до да пары приятелей. Пьяный, накачанный таблетками и жаждущий мести, которая завершилась тем, что ему проломили череп у тебя на крыльце и мёртвым скинули в озеро". Взяв кувшин с остывшим кофе, сваренным поутру, Зейн оглянулся. "Мне случайно не нужен адвокат? Тогда всё было бы гораздо проще". Зейн налил кофе в стакан, добавил молока и протянул шефу. Если бы я вышел из дома, то скорее всего что-нибудь бы заметил или получил бы пулю в висок. Такое тоже возможно. Давай сядем на веранде. И снова не стану отказываться. Ты готовишь чертовски вкусный кофе, что холодный, что горячий. Если не срастётся с адвокатурой, подамся в баристы. Они вернулись на улицу, сели. Зенн достал бейсбольный мячик, который всюду носил с собой, и погладил швы. Слышал у Дрейперов завтра похороны. Да, в похоронном бюро Декстера. Дрейперы не сильно верующие, так что обходятся без лишних церемоний. Похоронят его на семейном участке. По нынешним законам штата это до сих пор легально. Ага, и быстро. Я поговорил со всеми, кто мог держать зло на Клинта и вообще Дрейперов. Тебе сверхурочные хоть полагаются? Ли недовольно хохотнула и отпил кофе. Да уж, могу сказать, это заняло гораздо больше времени, чем разговор с теми, кто с ним дружил. Но как бы там ни было, опрос ничего не дал. Я выяснил, что у Клинта пару недель назад была стычка с Рича Фильцем, а он как раз из тех, кто может проломить череп. Думал, нащупал ниточку, однако выяснилось, что Филдс в тот день гостил в окружном участке после того, как его остановили возле Хикари за превышение скорости. Неосторожное вождение и езду в нетрезвом виде, а ещё сопротивление полиции. Да, более надёжного алиби и не придумать. Ага. Согласился Ли, глотнул кофе и посмотрел на горы. Тебе в роли с твоей работы, наверное, не раз угрожали. Обычная была работа, такая же, как у тебя. Всё равно подумай, вдруг были клиенты, которые могли бы приехать сюда и устроить неприятности. Уже думал. Зэн разглядывал мячик, поглаживая большим пальцем шов. А, возможно, найдётся пара человек. Мне нужны имена, сынок. Хорошо. Зейн покрутил в руке мячик. Я хотел бы съездить в роли и поговорить с Грэмом. Опять мы думаем об одном и том же. Я уже беседовал с начальником тюрьмы. У Грэма были матёры и сокамерники. Кое-кто из них уже вышел. Надо потянуть за эту ниточку тоже. По правде говоря, ли, сомневаюсь, что это к чему-то приведёт. Грэм из тех, кто любит сам причинять боль. Если это его рук дело я больше волнуюсь за Дарби. Он никогда не смирится с тем, что его унизила женщина. Давай съездим и потолкуем с ним лично. Хорошо, выбери день, я подгоню свой график. Договорились. Кстати, ты и впрямь собираешься представлять интересы этого идиота Кайла Малдуна, который набил морду Ларе Истендей после того, как они не поделили дорогу? Что я могу сказать? Каждый имеет право на адвоката. Юристы. Что с вас взять? Лев вздохнул и всё-таки какой вкусный кофе. Просто сорт хороший. Ли покачал головой и поставил пустой стакан. Мне пора. Знаешь, добавил он, вставая. Твой офис в городе смотрится на удивление необычно. Мэр даже намекнул, что, возможно, и других владельцев недвижимости на Main стрит стоит подтолкнуть к тому, чтобы перекрасить стену в более яркий цвет. Во всём надо искать плюсы. Лив вскинул брови так, что они скрылись за полями шляпы. Это Дарби». Зен усмехнулся и пожал плечами, стараясь ей соответствовать. Ну, удачи тебе. Если что, я на связи. Передавай привет Амиле. Конечно. Зен сел, поглаживая мячик. Он бы отправил Ли именно людей, которые в своё время ему угрожали, но По мнению Зейна, они не представляли серьёзной опасности. Его больше волновали те, кого удалось посадить без особых угроз, те, кто был достаточно умён и осторожен, чтобы не лезть на рожон, а затаиться в ожидании удобного момента. Раз Ли чувствовал, что местных можно исключить, надо покопаться в старых делах внимательнее. Зейн вошёл в дом, включил ноутбук. Документов было много, работа затянется надолго. Хорошо, если Дарби не станет торопиться домой, не только потому, что обещала, точнее, угрозилась дать по возвращению урок садоводства, просто хотелось к тому времени добиться хоть какого-то результата. исключить или обозначить все возможные варианты. Не стоит омрачать выходные всякими подводными камнями. Минут через 20 Зейн услышал, как кто-то подъезжает к дому, автоматически сохранил данные и закрыл файл. На всякий случай вывел на экран сайт автосалона. Однако подъехал вовсе не пикап. Это было не Дарби. Зен невольно перехватил мячик, когда возле кабриолета притормозила бежевая малолитражка. Водителя он видел впервые. То был высокий, крепко сложённый мужчина, одетый в вот утяженные брюки цвета хаки и рубашку пола с короткой стрижкой и квадратной челюстью, на вид лет сорока. Гость снял солнцезащитные очки-авиаторы и шагнул вперёд. Судя по осанке и походке, он был военным. Зейн Бигelow, простите, поправился он. Вокер. Он самый. Сложив детали воедино, Зейн встал. А вы, Бо Дрейпер, верно? Точнее, старший сержант Дрейпер. Да, простите, что тревожу вас дома и без приглашения, но я хотел бы перекинуться с вами парой слов. Заходите. Кофе со льдом будете? Я благодарю, но нет, спасибо. У вас красивый дом, он сильно изменился с тех пор, как я последний раз бывал в Лейквью лет восемь, наверное, Вас же столько не было в городе. Больше, уже лет двадцать. Я ушёл в армию, когда мне исполнилось восемнадцать. С тех пор не возвращался, но тяжело терять брата, даже если не слишком хорошо его знал. Ему было девять лет, когда я ушёл. Садитесь, старший сержант. Не стоит, заверил тот. Я ненадолго. Он посмотрел на мячик в руках Зейна. Помню, вы играли. Пару раз бывал на ваших матчах. До сих пор занимаетесь бейсболом? Не особо. Зейн положил мячик на стол. Печально. Мистер Уокер, зовите меня, Зейн. Зейн, я слышал, что про вас говорит моя семья и начальник полиции тоже. С адвоей клиента пообщаться не смог, раз уж она вот езде. После похорон я сразу уезжаю, но сперва хотелось услышать, что скажете вы. Вдова вашего брата, моя клиентка. Могу сказать лишь, что она в безопасности. Ей потребовалось убежище, поскольку по её словам, которым я склонен доверять, ваш брат физически над нею измывался не только в ночь на 3 июля, но и вообще. Она обратилась ко мне за помощью. Я ей помог. Она ведь младшая сестра Элебот, верно? Мы с сеلى общались, когда я жил здесь. Верно? Родственники уверяют, Клинт ни разу не поднимал на неё руки, но тут же говорят, что он не поднимал на неё руки без особой причины. Бос стиснул зубы. Я и сам женат, у меня две дочери. Я не стану терпеть, если кто-то вздумает их обидеть. Я не такой, как мой брат или родители. Я тоже не такой, как мои родители. Бо кивнул. Я слышал про ваше детство. Родственники говорят, у вас совдовой Клинта была интрижка. За всё время я встречал Трейси лишь дважды. Один раз, когда Клинт привёл её в мою контору, чтобы подать пустячный, и, по правде говоря, довольно-таки мстительный иск против соседей. Вы про Макконнелов? Да, их самых. Он разозлился, что я не хочу браться за дело. Второй раз я встречал её, когда ездил к ним домой, потому что заметил признаки семейного насилия. Она не стала со мной разговаривать, но я оставил визитку. У меня есть девушка. У нас всё серьёзно. Трейси просто клиентка, не более того. Девушка, с которой у вас отношения это дарби макрей, та самая, которая была здесь в ту ночь, верно? Клинтер разрисовал её домы в ваш офис и эти окна наверху, балконные двери, уточнил Дрейпер, те, что заколочены. Он их разбил. Так говорят улики». Я не знаю, кто убил вашего брата, старший сержант. Был ли это друг или враг, случайно или намеренно. Знаю лишь, что произошло всё на моей земле, прямо здесь. В тот момент, когда мы с Дарби прятались наверху от пуль Клинта. Он был самым мелким в памяти, как говорил отец, частенько получал затрещины без повода. Это вовсе не оправдывает того, что он сделал, а я верю, что всё именно так и случилось, но он рос не в лучших условиях. Вы тоже. Я вовремя ушёл коротко ответил бо Морская пехота не просто взрастила меня, сэр, она меня спасла. Вы сами жили в подобной обстановке и, как мне кажется, выбрали себе другую судьбу, нежели была вам уготована. Меня спасли родственники: сестра, тётя, её муж, бабушка с дедушкой. Я их помню, кивнул бо. Хорошие люди, не могу сказать, что мои родичи такие же, однако я буду с ними, пока мы хороним младшего брата. А сейчас встану здесь, посмотрю вам в глаза и извинюсь за всё, что он сотворил. В этом нет необходимости. Для меня есть. Возможно, если бы я остался дома, то помог бы ему увидеть другой путь, только я спасал себя и сейчас об этом сожалею. Теперь у меня один брат в тюрьме, второй так похож на старика, что их не отличить друг от друга, а третьего молодым зароют в землю. Сочувствую вашей потере. Я не собирался так говорить, потому что мне его не жаль, но вам я скажу: примите мои соболезнования. Бо. Спасибо. Я хотел бы оплатить ущерб, который брат нанёс вашему дому, офису и дому мисс Макрей. Это лишнее. Тогда попросил бы вас принять деньги за представительство интересов Трейси. Соцслужбы работают бесплатно. Бо вздохнул и сжал переносицу. Вы ничем не обязаны ни мне, ни моим родичам, и всё-таки я настаиваю, надо чем-то компенсировать содеянное. Я хочу справедливости для Клинта. хочу верить, что убийца будет пойман, предан суду и наказан, но должен быть способ компенсировать всё, что он натворил, чтобы успокоить мою совесть. Если дадите ваши контакты, через пару дней сброшу вам название приюта для женщин, можете сделать им пожертвование. Бо прикрыл на мгновение глаза и кивнул. Хорошо, так и сделаю. Он достал бумажник и вытащил визитку. Свяжитесь со мной, когда будет удобно. Я исполню долг перед родными, а потом уеду, вернусь к жене, к дочкам, к своей жизни и больше возвращаться не стану. Он протянул свою ладонь, и они пожали друг другу руки. Спасибо, что уделили время. Аналогично. Благодарю вас за службу, старший сержант Дрейпер. Бош огнук к машине, но замер и обернулся. Вам же было лет 13-14, когда я уехал. Наверное, так. Вы отлично играли в бейсбол. Зен проводил его взглядом, потом сел и снова поднял мячик. Может, морская пехота и спасла Бо Дрейпера, однако вряд ли это удалось бы, если бы он сам того не желал. Важно не только где ты родился, но и где был воспитан, сказал Зейн вслух, поглаживая мячик. И чего ты сам хочешь от жизни? Он отложил мячик и снова открыл ноутбук, возвращаясь к занятию, которое могло обеспечить безопасность дорогим ему людям.